Глава 20 А вызная о ком-то слух дурной, Не умолчит, а лишь сгущает краски, И в каждой сунется проем дверной, Всем растрезвонит, просто для острастки. Эдмунд Спенсер, Королева фей. Дом Айрин Хиксон располагался в коротком изогнутом дугой ряду одинаковых построек из желтого кирпича в гергианском стиле с характерными арочными окнами и веерными фрамугами, венчающими каждую входную дверь черного цвета. Робин как будто вернулась на улочку с тем арендованным домом, построенным для какого-то корабельщика, где она провела последние месяцы своей супружеской жизни. Так и здесь еще попадались отголоски торгового прошлого Лондона. Над сводчатым окном уцелела надпись «Чайный склад на Royal Серкус». Мистер Хиксон судя по всему, зашибал неплохую деньгу. Пока они с Робин переходили улицу, Страйк разглядывал роскошный фасад. В сравнении с Corporation Роу». Небо и земля. Робин позвонила в дверь. В доме послышался выкрик: Не волнуйся, я открою! И через мгновение им отворила дверь невысокая, седовласая женщина с круглым бело-розовым лицом, одетая в темно-синий свитер и брюки, который мать Робина крестила бы лаксами. Из-под прямой, собственноручно, по догадке Робин подстриженной челки, Выглядывали голубые глаза. «Миссис Хиксон! заговорила первый Робин. «Дженнис Битти», — представилась пожилая женщина. «Вы, наверное, Робин. А вы, стало быть...» Вышедшая на пенсию медсестра окинула голени страйка оценивающим взглядом профессионала. «Комран, правильно?» Она снова смотрела ему в глаза. «Так точно». — ответил Страйк. — Спасибо, что согласились нас принять, миссис Битти. — Сущие пустяки! — заверила она и попятилась, пропуская их в дом. — Айрин вот-вот спустится! Приподнятые от природы уголки ее рта и ямочки на пухлых щеках излучали жизнерадостность, даже когда она не улыбалась. Гости... Проследовали за ней по коридору, где страйк чуть не задохнулся от гнетущей насыщенности декора. Все поверхности, цветочные обои, пушистый ковер, стоявшие на телефонном столике блюда с ароматическими сухоцветами, захватил сумеречно-розовый цвет. Точное местонахождение Айрин прояснил отдаленный водопад из сливного бочка. В гостиной Здесь доминировал оливково-зеленый. Все, что можно было собрать складками, отделать оборками и бахромой или обить мягкой тканью, было присборено, отделано и обито. Настоящих по периметру консольных столиках и тумбах теснились семейные фотокарточки в серебристых рамках а из самой массивной смотрели портреты загоревшей до черноты блондинки слегка за сорок, прильнувшей щекой к джентльмену в полном расцвете сил. Робин заключила, что это ныне покойный мистер Хиггсон, который с виду был немного старше своей жены. Парочка поднимала коктейльные бокалы, щедро украшенные фруктами и миниатюрными зонтиками. На оливковых с блестками обоих крепились полки красного дерева, специально изготовленные для внушительной коллекции фарфоровых статуэток. Все они изображали юных дев. Одни в кринолинах, другие с зонтиками от солнца, нюхают цветы или укачивают на руках ягненка. — Ее коллекция, — объяснила с улыбкой Дженнис, заприметив куда устремлен взгляд Робин. — Правда, хорошенькие. «Чудо — Чудо! — солгала Робин. Дженнис в отсутствие Айрин, похоже, не решалась предложить гостям присесть, поэтому все трое остались стоять рядом со статуэтками. — Долго сюда добирались? Но не успели они ответить на заданный из вежливости вопрос, как раздался голос. — Здравствуйте! Милости просим! Айрин Хиксон была под стать своей гостиной, такая же без расфуфыренная. Все та же блондинка, что и в свои 25 с годами она сильно погрузнела, а бюст увеличился до невероятных размеров. Черная подводка вокруг глаз под нависшими веками, нарисованной высокой, как у пьеро, дугой редкие брови, тонкая полоска алых губ. Горчичного цвета жакет, черные брюки, блокированные туфли на высоком каблуке и переизбыток золотых украшений. А тяжеленные клипцы оттягивали и без того обвисшие мочки ушей. Она приближалась в тяжелом облаке аромата стойких духов и лака для волос. «Приятно познакомиться!» Вся сияющая она подала детективу руку, позвякивая браслетами. «Джен вам уже рассказала об утреннем происшествии? Так странно, что это совпало с вашим появлением. Очень странно. Но я уже сбилась со счету. Сколько раз мне пришлось пережить подобное?» Сделав паузу, она трагически произнесла. «Моя Маргу разбилась в дребезги!» «Моя балеринка Марго Фонтейн упала с верхней полки!» Она указала на зияющую между статуэтками брешь. «Разлетелась на тысячу кусочков, когда я всего-то смахнула с нее пыль перьевой мечелочкой!» Она помолчала, ожидая от них как минимум удивления. «Вот уж действительно странно!» Откликнулась Робин, отчетливо понимая, что страйк Не проронит ни слова. А я что говорю, продолжала Айрин, Чай, кофе, заказывайте. Я приготовлю, дорогая, отозвалась Дженнис. Спасибо тебе, душенька. Может, подать и то, и другое? предложила Айрин и грациозным жестом указала страйку и Робин на кресло. Располагайтесь, прошу, и кресел куда усадили детективов, через окно, обрамленное гординами с бахромой, открывался вид на сад со сложным рисунком мощенных тропинок и высокими клумбами. Невысокая живая изгородь из самшита и кованые солнечные часы напоминали о Елизаветинской эпохе. «Ой, для моего Эдди сад был настоящий отдушенный!» — объяснила Айрин, заметив их интерес. — Свой сад он просто обожал. Упокой, Господи, его душу. И дом этот обожал. Я потому и не съезжаю отсюда, хотя для меня одной здесь слишком просторно. Вы уж простите. Неважно, себя чувствую. Добавила она громким шепотом, сосредоточенно опускаясь на диван и аккуратно поправляя вокруг себя подушки. — «Джен, просто святая!» «Сочувствую», — высказался Страйк. «В смысле, что вам не здоровиться, а, а не что ваша подруга святая». Айрин зашлась таким хохотом, что Робин не сомневалась. Сиди Страйк чуть ближе, хозяйка дома кокетливо стукнула бы его кулачком. Намекая всем своим видом, что сказанное Страйку не подлежит огласке, она продолжила. «Синдром раздраженного кишечника, период обострения, обычно просто побаливает. И вот что интересно, ведь меня абсолютно ничего не беспокоило, пока я жила у старшей дочери в Хэмпшире. Кстати, именно поэтому ваше письмо не сразу дошло. Но стоило мне пересечь порог этого дома, и я тут же вызвала Джен». «Так меня прихватило, а врач мой просто бестолочь!» Она чуть заметно скорчила брезгливую гримаску. «Чего ждать от женщины? Ее послушать так я сама во всем виновата. Мне, вообразите, было рекомендовано исключить из рациона все, что скрашивает жизнь. Джен, я как раз говорила!» Обратилась она к своей подруге, вернувшейся в комнату с нагруженным чайным подносом. «Что ты святая?» «Так-так, приятно будет послушать. Кто ж не любит похвалы?» Жизнерадостно сказала Дженнис. Страйк уже было привстал со своего кресла, намереваясь перехватить поднос с чайными и кофейными принадлежностями вместе. Но она, как и миссис Гупта, отвергла помощь и поставила поднос на мягкий пуфик. На салфетке лежали шоколадные печенья, некоторые в фольге. Из сахарницы торчали щипцы. Тончайший костяной фарфор с цветочным рисунком словно гласил «Для избранных». Подсев к своей подруге на диван, Дженнис принялась разливать обжигающие напитки и первую чашку подала Айрин. «Попробуйте печенье», — предложила Айрин гостям, — А затем, с вожделением, глядя на Страйка, добавила. «Итак, знаменитый Камерон Страйк! У меня чуть инфаркт не случился, когда я увидел в письме вашу подпись. Неужели вы задумали вывести на чистую воду Крида? Думаете, он пойдет на контакт? Разрешат ли вам свидание?» «Мы еще только в начале расследования». Улыбнувшись, Страйк достал блокнот и снял с ручки колпачок. «Хотели бы задать вам несколько вопросов, главным образом о событиях прошлого, на которые вы сообща...» «О, -о, -о мы на все готовы, лишь бы вам помочь!» Ретиво зачастила Айрин. «Спрашивайте все, что угодно!» «Мы ознакомились с вашими показаниями», — начал Страйк. «Так что, если у вас нет...» «О, Боже!» — перебила его Айрин, фальшиво изобразив испуг. «Значит, вы в курсе, какой я была негодницей? И про дантиста читали, да? Впрочем, и сейчас молоденькие девушки пускаются на всяческие уловки, лишь бы урвать для себя хоть пару часиков. Но мне просто повезло, что я выбрала тот день, когда Марго...» «Извините, глупый мой язык!» — спохватилась Айрин. «Так и притягиваю к себе неприятности!» Она слегка улыбнулась. «Не волнуйся, девочка!» — говаривал Эдди. «Помнишь, Джен?» — продолжала она, похлопывая подругу по руке. «Вот и сейчас, — сказал бы. Не волнуйся, девочка, да?» «Обязательно!» — подтвердила Дженнис, улыбаясь и кивая. «Я, собственно, о том, — продолжал Страйк, — что любые воспоминания, каждый из вас...» «Вы только не подумайте, что мы над этим не размышляли!» — снова перебила его Айрин. «Сумей мы хоть что-нибудь вспомнить! Стрелой помчались бы в полицию, правда, Джен?» «Помогли бы нам прояснить некоторые моменты. «Миссис Битти!» — Страйк перевел взгляд на Джинни, с которая рассеяна... Поглаживала свое единственное украшение, обручальное кольцо. Читая полицейские протоколы, я поразился, сколько раз инспектор Телбот. И я также Камерон! И я также! Пылка зачастила Айрин, не дав Дженнис вступить в разговор. Мы с вами одинаково мыслим. Уверена, вы хотите спросить, почему он так вцепился в Джен? Я ей тогда говорила. — Говорила ведь Джен. — Это просто уму непостижимо. Надо было пожаловаться его начальству. Но ты махнул рукой, верно? Нет, понятно, что у него не выдерживали нервы и все такое прочее. Уж вам-то...» Она кивнула в сторону Страйка, выражая одновременно пиетет и готовность по первому требованию ввести его в курс дела. — Наверняка много известно, но согласитесь, мужчина больной. «Мужчина шальной, правда ведь?» «Миссис Битти», — повторил Страйк чуть громче. «Как лично вы считаете, почему Телбот продолжал допросы?» Айрин, верно истолковав намек, наконец позволила Дженнис открыть рот. Но проявить выдержку хозяйки дома толком не удалось. Стоило Дженнис разговориться как Айрин начала фоном что-то бормотать, повторяя за Дженнис, поддакивая и выделяя голосом отдельные слова, словно боялась, как бы Страйк не забыл о ее существовании, если она вдруг умолкнет. — Честно сказать, не знаю, что и думать, — ответила Дженнис, все еще теребя обручальное кольцо. — Поначалу-то на первых порах вопросы были самые, что ни на есть обыкновенные. — Сначала да, — соглашаясь, закивала Айрин, — про то, чем я, значит, в тот день занималась. Да что, за больные приходили к Марго на прием, и ведь многих знавала. У себя в амбулатории мы каждого знали, — подпевала Айрин. — Но потом он вроде как разглядел у меня эти... как их... «Сверхъестественные способности. Это ж надо такое придумать, да только навряд ли. Право, не знаю». «Зато я знаю!» Айрин со значением посмотрела на страйка. «Нет, по правде, навряд ли он. Ну, как бы это сказать?» Смущенно забормотала Дженнис. «Хотел за мной приударить, что ли? Хотя вопросы стал задавать все больше сомнительные». И тут уж я четко поняла, что он, ну, как бы с головой не дружит. Положение у него было «не позавидуешь, если честно». Дженнис перевела взгляд на Робин. «А я ведь и рассказать никому не могла. Полицейский все ж таки, не кто-нибудь. Вот я и терпела, покуда он допытывался про мои сновидения, а вскоре ни о чем другом и не спрашивал» кроме как о моих парнях и вообще. А про Марго, про больных ее и думать забыл». «Но один пациент все-таки не давал ему покоя, верно?» — подсказала Робин. «Да, Кворд!» да, — взволнованно писнула Айрин. «Даутвейт!» — поправил ее страйк. «Во-во, он самый Даутвейт!» Осознав неловкость своего положения, Айрин переключилась на печенье, и это означало, что у Дженнис появилась пара минут для непрерывного разговора. — Да, прости Стива-то он расспрашивал. Было дело, — кивнула Дженнис. — Так это потому, что жили мы в одном доме на Персиваль-стрит. — Вы хорошо знали Даутвейта? — поинтересовалась Робин. — Какое там... На самом-то деле я слыхом про него не слыхивала, покуда его не отмутузили. Возвращаюсь я, значит, с работы, причем довольно поздно, и вижу у своей квартиры какое-то столпотворение. Ну и этот там. Люди-то знают, что я медсестрой работаю. А я, между прочим, одной рукой держу под мышкой сыночка моего, Кевина, а в другой у меня пакеты с продуктами. Но от или Стива по первое число — «Так что деваться мне было некуда. Вызвать полицию он, ведь ли, не давал, а досталось ему, будьте нати. могли быть повреждения внутренних органов. Отлупили битый, ревнивый муж». «У которого явно ум за разум зашел, понимаете?» — опять перебила Айрин. «Ведь Даут ведь был геем». Она громко рассмеялась. «С той женщиной, с чужой женой, его связывали исключительно дружеские отношения. Но если тебя гложет ревность...» «Ну уж не знаю, гей он был или кто...» Хотела продолжить Дженнис, но Айрин уже не могла остановиться. «Мужчина ты или женщина? Тебе бы только козла отпущения найти. Вот и у Эдди, у моего, в том же ключе мозги работали». «Согласись, Джен, ведь так?» Она снова похлопала Дженнис по руке. «В том же ключе, правда?» «Как-то я ему заявила, Эдди, по-твоему, я и посмотреть в сторону мужика не могу, будь он хоть голубой, хоть синий. Но после твоих рассказов, Джен, я все же подумала, а ведь Дакворт этот, э Цвет, как там его, и впрямь странноват». «А уж когда он на прием явился, у меня и сомнений не осталось. Симпатичный, конечно, но весь какой-то мягкотелый». «Как на духу, Айрин? Я его, считай, не знала. Гей он или кто?» «А ведь он к тебе захаживал», — подделая ее, Айрин. «Ты же сама мне рассказывала. Чаевничал у тебя, плакался в жилетку, ты ему сочувствовала». «Да?» «Заходил разок-другой», — согласилась Дженнис. «Сперва мы только на лестнице здоровались. Ну, слово за слово. А однажды он мне покупки до квартиры донес и зашел на чашку чая». «Но он же спрашивал у тебя совета», — напомнила Айрин. «К этому я и веду, милая». Дженнис проявляла, как показалось страйку, чудеса выдержки. Он жаловался на головные боли. Она снова обратилась к страйку и Робин. Но я и отправила его к врачу. Не мне ж ему диагнозы ставить? Жаль его было, конечно, но не хватало еще, чтобы он ко мне шастал со своими болячками в мое нерабочее время. У меня Кевин был на руках, забот полон рот». «То есть вы полагаете, что Даут Вейт обращался к Марго именно в связи с лечением?» — спросила Робин. — А он не пытался за ней ухаживать? — Прислал ей как-то коробку шоколада. — Было дело, — вставила Айрин. — Но если хотите знать мое мнение, к ней он ходил поплакаться. — Ну, мигрени-то у него были сильные, да и нервы сдавали. Может, депрессия, — предположила Дженнис. — И ведь только ленивый его не пнул когда та молодка наложила на себя руки. Но, ну, не знаю, соседи болтали, что молодые парни к нему захаживают. «Ну вот, пожалуйста!» — торжествующе воскликнула Айрин. «Махровый гей!» «Да не обязательно!» — засомневалась Дженнис. «Может, просто знакомцы или шушера какая, кто наркотой приторговал кто тырил, что плохо лежит?» «Но одно я точно знаю. Люди зря не скажут. Муженек ту молотку несчастную, ой, как поколачивал. Страшная трагедия, конечно. А когда журналисты, значит, повесили всех собак на Стива, он и смотался не знам куда. Постельные сюжеты куда как более ходкий товар, чем домашнее насилие. Правда же? Если отыщете Стива», — добавила она, — Передавайте ему от меня привет. Зря газетчики на него накинулись. Страйк приучил Робин организовывать беседу по темам. Люди, места, предметы. Сейчас она обратилась к обеим женщинам сразу. Какие еще пациенты запомнились вам своим неадекватным поведением, а может, особыми отношениями с Мар... «Был один такой!» — ответила Айрин. — Вспоминай, Джен, этот с бородой по пояс. Ребром ладони она провела по талии. Ну, помнишь? Как там его звали? Эптон Эпплторп? Да ты помнишь, Джен. Конечно, помнишь. От него еще бомжом несло. А тебя как-то направили проверить его жилищные условия. Он еще под окнами амбулатории околачивался, а жил вроде на Кларкенуэлл роуд Иногда ребенка с собой таскал. Забавный такой ребенок, лопоухий. «Ах, эти!» — отозвалась Дженнис, расслабляя насупленные брови. «За Марго они не числились». Потом он еще приставал к прохожим на улице. Рассказывал, что прикончил Марго. Айрин разволновалась. «Да-да, так оно и было. Как-то подловил Дороти». Да идти в полицию, конечно, не собиралась, только отмахивалась, мол, все это бред сивой кобылы, он просто чокнутый. Но я и говорю, а если это и впрямь его рук дело, а ты, Дороти, преступника покрываешь? Теперь-то понятно, что Apple Торп был не в себе, девицу в заперти держал. «Никого он в заперти не держал, Айрин», — перебила подругу Дженнис, впервые выказав легкое раздражение. Органы опеки выяснили, что у девочки подтвержденная агорафобия, но ее никто не ограничивал в передвижениях. «И все равно она была со странностями», — упрямилась Айрин. «Я же от тебя это знаю. И сиять нужно было их ребенка, вот что я думаю. В квартире, ты сама говорила, гадюшник развели». «Нельзя забрать детей из семьи», — только потому, что в доме стерильности нет. Твердо ответила Дженнис и снова повернулась к Страйку и Робин. Да, к Эпплторпам я заходила всего один-единственный раз, но мне кажется, с Марго никто из них не знался. Понимаете, тогда по-другому дело было поставлено. У каждого врача был свой участок, и Эппл Торпы числились за Бреннером. По его указке я и пошла к ним, ребенка осмотреть. Вы помните их адрес? Или хотя бы улицу? Господи, Дженнис наморщила брови. Кажется, где-то на Кларкенуэлл Роуд, вроде бы. Вы понимаете, я только один раз там была. Ребятенок у них захворал. «Вот доктор Бреннер, значит, и отправил меня с проверкой, потому как сам он под любым предлогом отлынивал от вызовов на дом. Собственно, ребенок уже шел на поправку, но одно я сразу заметила. Папаша был чокнутый!» — встряла опять Айрин, энергично кивая. «На нервах, дерганый какой-то», — договорила Дженнис. «На столе в кухне, где я руки мыла...» Открыто валялась упаковка бензидрина. Я предупредил родителей, мол, коль скоро ребенок уже ходит, следует хранить препарат в недоступном месте. «А ребенок и в самом деле был призабавный, ставила Айвин. Вернулась я с вызова и докладываю. «Доктор Бреннер, там папаша злоупотребляет бензидрином». О том, что бензидрин вызывает самую настоящую зависимость, мы знали уже тогда, в 1974. четвертом. Бреннер, конечно, решил, что я в обнаглела, раз позволяя себе вмешиваться. Но мне все равно было неспокойно. Поэтому без ведома Бреннера я обратилась в органы опеки, и они откликнулись. Эта семейка уже на учете состояла. «Но мамаша...» — вклинилась Айрин. «У каждого свое счастье, Айрин, и ты никому в этих делах не указ», — отрезала Дженнис. «Ребенка она любила, хотя отец и впрямь не от мира сего был, гримыка», — неохотно уступила Дженнис. «Мнил себя кем-то, не знаю даже, как назвать, гуру или колдуном, думал, что может сглазить кому угодно». Сам мне признался во время моего посещения, с какой только дикостью не приходится сталкиваться медсестрам. Я на автомате отвечала, «Надо же, как интересно!» Таких бесполезно разубеждать. Но Эпплторп считал, что умеет наводить порчу. В ту пору так говорили. Без конца сетовал, что на ребенка озлобился, вот тот и подцепил краснуху. Рассказывал, что может на кого угодно навлечь беду. Да только сам и помер Горемыка через год, как Марго пропала. Неужели? В голосе Айрин послышалось легкое разочарование. Представь себе, после твоего отъезда дело было. Ты как раз за Эдди вышла. А этого, помнится, на рассвете дворники нашли. Лежал, скорчившись, бездыханный уже под мостом у Уолтер-стрит. Сердечный приступ. Прихватило рядом никого. Причем не сказать, чтобы старик был. После того случая доктор Бреннер слегка задергался. — С чего бы? — поинтересовался Страйк. — Да ведь это с его назначений человек на Бенни подсел. Робин недоумевала, отчего на лице Страйка проскользнула улыбка. «Если б только Торп, продолжала Дженнис, которая, казалось, не обескуражила реакция страйка. «А была ведь еще...» «Ой, кто только не божился, что слышал нечто или подозревал и все такое!» — зачастила Айрин, выторывщив глаза. «А мы, между прочим, ну, вы понимаете, непосредственно соприкоснулись... Вот ужасто. Ох, простите!» Она схватилась за живот. «Мне срочно! Это... Пардон!» Арин поспешно удалилась из комнаты. Дженнис проводила ее взглядом, однако ее неизменно улыбчивое лицо не позволяло определить, встревожил ее этот казус или скорее позабавил. «Сейчас отпустит!» Негромко заверила она Страйка и Робин. «Сколько раз...» ей говорила. Не зря же, наверное, врач тебе запрещает острое. Так нет. Вчера вечером потянула ее на каре. Одинокая она совсем. Вот и звонит мне, чтоб я приехала. А вчера я тут заночевала. Эдит уж год как скончался. Под девяносто старичку было, царствие ему небесное. Вайрин и дочурка души не чаял. Она по сей день не оправилась. Вы... Начали говорить, что кто-то еще заявлял, будто знает, что случилось с варго Аккуратно напомнил ей Страйк. Что — Что-что? Ах, да, Чарли Рэмидж сауны джакузи продавал, такой у него бизнес был, причем денежный. Казалось бы, при человек, но нет, ему лишь бы байки сочинять. Не перестаю удивляться. И что он рассказывал? интересовалась Робин. Понимаете, у Чарли было хобби, мотоциклы, целую коллекцию собрал, разъезжал по стране, а однажды в аварию попал и валялся дома с загипсованными ногами, поэтому я два-три раза в неделю его на дому посещала. После исчезновения Марго прошло, значит, добрых два года, а Чарли-то любил языком трепать и вдруг как гром среди ясного неба клянется, что столкнулся с Марго в Лемингтон-спа где-то через неделю после ее исчезновения. Но вы же понимаете...» Дженнис покачала головой. «Всерьез, такие вещи принимать нельзя. Человек-то он неплохой, но язык, право слова без костей». «Что конкретно он вам сообщил?» спросила Робин что отправился, значит, погонять на байке в северную сторону и сделал остановку возле большой церкви в Лемингтон-спа. Пока он, прислонившись к стене, запивал чаем свой бутерброд, по кладбищу за оградой бродила женщина. Не в трауре было ничего такого, просто гуляла. Волосы черные, ну, он ее и окликнул. Красиво тут, правда? И когда она к нему обернулась, он мне голову давал на отсечение, что это была Марго Бамбуро, только перекрашенная в брюнетку. Он такой «Лицо мне ваше, дескать, знакомо», а она помрачнела и увеялась. «И он утверждал, что это произошло через неделю после ее исчезновения?» — уточнила Робин. «Ну да». «А узнал он ее по фотографиям в газетах. Я его и спрашиваю, вы сообщили об этом в полицию?» «И он ответил, что да, и еще добавил, что в полиции у него есть дружбан, причем не последний, так сказать, человек. Но дело после этого никак не сдвинулось с мертвой точки, так что сами понимаете». «Выходит, об этом случае Ремидж вам рассказал только в 76-м?» Страйк сделал пометку в блокноте. «Да, получается так». Дженнис сдвинула брови, напрягая память. Между тем в гостиную вернулась Айрин. «В том же году Крида взяли. Тогда все и всколыхнулось». На ходе судебного процесса Ремидж узнавал из газет, а потом как-то мне и говорит, причем с таким самомнением. «Сдается мне, этот хлыщ никакого вреда Марго Бамбара не причинил, ведь я видел ее после исчезновения». «Вам известно, что могло связывать Марго с городком Леммингстон-спа?» спросил Робин. «О чем это?» Резко вклинилась Айрин. «Не бери в голову», — сказала ей Дженнис. «Дурацкая история. Один пациент рассказал. Про крашеную марго на кладбище. Да ты это знаешь». «В Лемингтон-спа?» На лице Айрин отразилось неудовольствие. По мнению Робин, хозяйка дома возмутилась, что за время ее вынужденной отлучки Дженнис оказалась в центре внимания. «Ты никогда мне об этом не рассказывала. Интересно, почему?» «Так ведь это когда было? Еще в 76 шестом!» Дженнис несколько стушевалась перед таким напором. «У тебя только-только Шерон родилась. До того ли тебе было, чтобы россказни Чарли Ремиджа слушать?» Насупившись, Арин взяла себе печенье. Давайте теперь поговорим о вашей работе в амбулатории. Прервал тишину страйк. Что вы можете сказать о Марго, каково было работать под ее началом? громогласно подхватила Айрин, явно желая вновь завладеть вниманием страйка. Ну, положа руку на сердце, она по-эпикурейски выдержала паузу, смакуя грядущее удовольствие. Если говорить на чистоту. — Слишком высоко себе ставила. И как тебе жить подскажет, и как вести картотеку, и как чай заваривать, и все на свете. — Ну, Айрин, не такая уж она плохая была, — пробормотала Дженнис. — По мне так... — Да хватит, Джен, — надменно отрезала Айрин. — И дома у себя заносилась, и нас всех считала тупым стадом. — Ну, может... «Всех, кроме тебя!» — Айрин закатила глаза, увидев, что ее подруга покачала головой. «Но меня она точно ни в грош не ставила, за полоумную держала. Я доброго слова от нее не слышала, но зла и не желала!» — спохватилась Айрин. «Тут другое. Она такой предирой была!» — И с таким самомнением, дескать, мы рядом с ней такие сики забыли, из какой халупы, так сказать, вылезли. — А вам как с ней работалось? Робин обратилась напрямую к Дженнис. — Ну, — начала была та, но Айрин снова ее перебила. — Гордячка была. Ну, подтверди, Джен. Захомутала какого-то врача, консультанта с деньгами это уже не убогая халупа, это на минуточку дом в Хэме!» «Тут-то у нас глаза и открылись, а то ведь придет на работу и имеет наглость нам втирать про важность независимой жизни! Мол, замужество — это не главное, нужно делать карьеру, зарабатывать и все такое прочее, и всегда находила к чему придраться!» «В чем, например, это?» «По телефону!» Ты отвечаешь не так, и с больными общаешься неправильно, и даже одеваться не умеешь. Айрин, я считаю, эта майка совершенно не подходит для работы. А сама-то полуголы расхаживала, зайчиха пасхальная. Вот ведь лицемерка. Но, повторяю, зла я ей не желала, — настаивала Айрин. Ну, правда, просто хочу дать вам полное представление. А еще... Она никогда не доверяла нам заваривать ей чай-кофе. Правда, Джен? Хотя другие доктора не считали, что нам не по уму чайный пакетик в кружку бросить. — Да не поэтому, — хотела вставить словечко Дженнис. — Ладно тебе, Джен, ты же помнишь, какая привереда была. — А почему она не доверяла другим заваривать ей чай-кофе? — спросил Страйк у Дженниса. Робин заметила, что общение с Айрин его изматывает. «Однажды, перед тем, как ополоснуть посуду», — отвечала Дженнис, «я вытряхнула пакетик из кружки доктора Бреннера и обнаружила...» «Атомальную таблетку, правильно?» Айрин решила проявить осведомленность. «А метальную капсулу, прилипшую ко дну? Что это такое? Мы еще...» «В колледже проходи!» «Голубенькая такая!» Не удержалась Айрин. «Верно?» «Голубое небо! Так раньше на сленге говорили», пояснила Дженнис. «Депрессант! У меня ведь как заведено было! Кстати, все об этом знали! Чтобы во время посещения амбулаторных больных на дому ничего похожего в моей аптечке не лежало! Вдруг ограбит. Все надо предусмотреть. — Как вы поняли, что это была кружка доктора Бреннера? — спросил Страйк. — Он только из своей пил, с университетским гербом, — ответила Дженнис. — Не дай бог, кому другому ее взять, ни-ни! На мгновение она заерзала. — Не знаю, в курсе вы или, коль скоро с доктором Гуптой успели побеседовать. «Да, мы в курсе, что доктор Бреннер сидел на барбитуратах, подтвердил страйк, и Дженнис облегченно вздохнула. «Понятно. Ну так вот. Я-то знала, что он сам туда ее уронил, случайно, когда свою дозу из флакона доставал. Наверное, не заметил или подумал, что закатилась куда-нибудь. А представляете, сколько шуму будет, если у доктора в чае...» Наркотик обнаружится. От такой случайности потом не отмажешься. — Какой вред способна причинить одна капсула? — вступил Робин. — Да никакого! — авторитетно высказалась Айрин. — Правда, Джен? — Действительно, одна капсула даже на дозу не тянет, — ответила Дженнис. — Чуток начнет в сон клонить максимум. Так вот, когда я пыталась... Чайной ложкой подцепить с дна кружки эту капсулу, через другую дверь вошла Марго тоже чай заварить. У нас и раковина, и чайник, и холодильник, все было возле сестринской. Она заметила, как я с капсулой копошусь, так что привередливости особой она не проявляла, просто бдительность». Я тоже лишний раз старалась перепроверить, что пью из своей кружки. «Вы поделились с Марго своими предположениями, как Пилюри могла попасть в чай?» — спросила Робин. «Нет, не стала», — ответила Дженнис, «потому как доктор Гупта просил меня не распространяться насчет проблем Бреннера. Так что я тогда сказала, по недосмотру, видимо». К тому же, в строгом смысле, так оно и было. Я уже настроилась, что Марго проведет неочередное собрание, организует служебную проверку. А почему она этого не сделала? Моя версия на все еще тебе известна, вклинилась Айрин. Айрин, Дженнис покачала головой. Ну, честное слово, моя версия такова, продолжала хозяйка дома, не обращая внимания на Дженнис. «Марго считала, что таблетку Бреннеру подбросили. И если вы спросите меня, кто именно...» «Айрин», — повторила Дженнис, явно призывая к сдержанности, но Айрин было уже не остановить. «То я вам скажу. Это Глория. оторва жутко из криминальной среды. Нет, Джен, я молчать не буду». Очевидно же, что Камерона интересует все, происходившее у нас в амбулатории. Как? Каким образом Глория могла что-то подбросить Бреннору в чай? И прошу заметить, обратилась Дженнис к страйку и Робин, у меня другое мнение. Мы с ней изо дня в день за одной стойкой работали, Джен. Айрин перешла на высокомерный тон. «Уж мне-то лучше знать, какой она была!» Но даже если допустить, что она подбросила пилюли ему в чай, скажи, Айрин, какое отношение это имеет к исчезновению Марго? «Откуда я знаю?» Айрин, казалось, начала злиться. «Но их интересует, кто у нас работал и что вообще творилось. Это так?» Потребовала она ответа у страйка, и тот согласно кивнул. В сторону Дженнис она бросила. «Ясно тебе!» И продолжила. «Итак, Глория выросла в очень неблагополучной семье среди мафиози». Дженнис попыталась возразить, но Айрин снова оказалась быстрее. «Уж поверь мне, Джен, один из ее братьев приторговывал наркотиками. Она сама как-то сболтнула. Так что...» «Совсем не факт, что эта атомальная капсула выпала из запасов Бреннера. Глория могла раздобыть ее через своего братца. И Бреннера она терпеть не могла. Было за что, конечно. и старикашка и вообще придурок вечно до нас докапывался. Как-то говорит она мне, «А прикинь, жить с таким, будь я сестрой этого старого козла...» давно подмешала бы ему в харчи какой-нибудь отравы. И оказалось, что Марго все слышала, а потом устроила разнос, мол, в присутствии пациентов, находившихся в регистратуре, подобные высказывания в адрес кого-либо из врачей недопустимы и в высшей степени непрофессиональны. Во всяком случае, я решила, что, коль скоро Марго не стала разбираться с таблеткой в кружке Бреннера, то она знает, чьих это рук дело. Меньше всего я ей хотелось подставлять свою собачонку. Глория ведь была ее протеже. Половину рабочего времени просиживала в кабинете Марго, выслушивая проповеди о феминизме. А я оставалась держать оборону в регистратуре. И уж Марго бы постаралась, чтобы Глории все сошло с рук, даже убийство. «Полная слепота!» «Кто-нибудь из вас знает, где сейчас Глория?» спросил Страйк. «Понятия не имею. Она уехала почти сразу после исчезновения Марго», ответила Айрин. «После того, как она уволилась, я ее не встречала», сказала Дженнис, который явно притил этот разговор. «Но я думаю...» — Нам с тобой, Айрин, нечего разбрасываться обвинениями. — Будь добра! — бросила Айрин своей подруге, схватившись за живот. — Принеси мне лекарство. Оно лежит в холодильнике на верхней полке. Нехорошо мне. Может, еще кофе или чаю? Джен все равно на кухню идет. Дженнис безропотно встала, собрала пустые чашки, погрузила их на поднос и побрела в кухню. Робин, подскочив, придержала ей дверь, а Дженнис в ответ чуть натянула уголки рта. Слыша, как удаляются шаги Дженнис по усланному толстым ковром коридору, Айрин без тени улыбки сказала. «Бедняжка Джен! Ох и потрепала ее жизнь! А детство и вовсе, как с Диккенс описано! Когда бить ее бросил, мы с Эдди, бывало, и деньжат ей подкидывали!» «Она хоть и представляется его фамилией, но ведь он так на ней и не женился», — продолжала Айрин. «Кошмар, правда? И ребеночек у них был, хотя, мне кажется, настоящая семейная жизнь его никогда не привлекала, от того и ушел. Я про Ларри. Звезд с неба он, конечно, не хватал», — Айрин коротко рассмеялась, — «но Дженнис чуть ли не боготворил». И я думаю, она сперва надеялась встретить кого-то получше. Кстати, Ларри работала у Эдди не в дирекции, понятное дело, а на стройке. Но ну, в конце концов, по-моему, поняла. Ну, что не каждый готов чужого ребенка поднимать? Можете рассказать о тех письмах с угрозами в адрес Марго, которые вы видели, миссис Хиксон? Ой, конечно! Айрин заметно оживилась. «Значит, вы мне верите? А в полиции даже слушать не стали?» «В своих показаниях вы отметили, что писем было два. Это так?» «Совершенно верно. Что касается первого, в моей обязанности не входило вскрывать почту, но Дороти взяла отгул, а доктор Бреннер поручил мне разобрать корреспонденцию. Дороти, кстати, никогда с работы не отпрашивалась». Но тут сыночку ее гланды удалили. Маленькому избалованному. Не хочу бранных слов произносить. Это был единственный случай, когда я ее видела расстроенной. Она мне сказала, что на утро повезет его в больницу. Обычно стойко держалась, но, как вы понимаете, она вдовой жила, и кроме сына никого у нее не было. В гостиную вернулась Дженнис, со свежезаваренным чаем и кофе. Робин вызвалась помочь, перехватив с подноса тяжелый чайник и кофейник. Улыбнувшись, Дженнис чуть слышно произнесла спасибо, чтобы не перебивать Айрин. «Что говорилось в записке?» — поинтересовался Страйк. «Ой, давно это было!» — отвечала Айрин. Чуть дернув уголками рта, но не озвучив благодарности, она приняла из рук Дженнис Упаковку желудочных таблеток. «Но из того, что я помню...» Она выдавила две таблетки на ладонь. «Дайте-ка припомнить, не хочу ошибиться. Очень грубо было написано. Помню, что Марго там обзывали словом на букву «П». А еще, что таких, как она, ждет адский огонь». Текст был отпечатан на машинке или написан печатными буквами? «Написано от руки, без затей!» Айрин запила две таблетки глотком чая. «А второе письмо?» — поинтересовался Страйк. «Не знаю, что в нем говорилось. Я зашла к ней в кабинет, хотела что-то сообщить, и заметила его на столе. Почерк сразу узнала, и ей это явно не понравилось. Письмо скомкала и в мусорку швырнула». Дженнис раздала новые чашки с чаем и кофе. Айрин взяла себе еще одно печенье. Далеко не уверен, что вы располагаете этой информацией, сказал Страйк. Но все же хочу спросить. Вас когда-нибудь посещала мысль, что Марго забеременела, причем как раз перед... А вы откуда знаете? обомлела Айрин. То есть вы подтверждаете? переспросила Роберт. «Да?» — ответила Айрин. «Видите ли, э, Джен, умоляю, не смотри на меня так. Когда она была на вызове, на ее рабочий номер позвонили из частной гинекологии. Хотели, чтобы она подтвердила назначенную ей на завтра запись». И Айрин проговорила одними губами. «На аборт». «То есть вам?» — уточнил Робин. — Открытым текстом назвали запланированную процедуру? На какое-то мгновение Айрин даже растерялась. — Они? Ну, не совсем. Я на самом деле... Гордиться тут нечем, но я туда перезвонила. Просто любопытно стало. По-моему, лет каких только дров не наломаешь, правда ведь? Робин надеялась, что ее ответная улыбка получится более искренней, чем у Айрин. «Не могли бы вы, миссис Хиггсон, припомнить, когда это было?» — спросил Страйк. «Незадолго до исчезновения. За месяц вроде или около того. До или после анонимных записок?» «Точно не... кажется, после». — отвечала Айрин. — Или да Не помню. — Вы кому-нибудь сообщили о той записи на процедуру? — Только Джен, и она устроила мне выволочку. Было такое, Джен? — Я же знаю, ты без злого умысла, — пробормотала Дженнис, — но врачебную тайну никто не отменял. А Маргони была нашей пациенткой, но это совсем другое дело. «И в полиции вы об этом не упоминали?» — спросил ее Страйк. «Нет», — сказала Айрин, — «потому что я... Ну, я же как бы не в курсе была, правильно? Да и вообще, как это может быть связано с ее исчезновением?» «Кроме миссис Битти, вы кому-нибудь об этом рассказывали?» «Да нет же!» в Своей интонацией Айрин словно отразила удар. Потому что? Ну, то есть я и не смогла бы никому сказать, поскольку работа в амбулатории заставляет держать рот на замке. Ведь у меня был доступ ко всем тайнам пациентов, правда? В регистратуре перед тобой все истории болезней, но ты же не кричешь об этом. На каждом углу. Вот и я помалкивала. Это часть нашей профессии. Не дрогнув ни одним мускулом, Страйк записал в блокноте Перебор возражений. Еще один вопрос, миссис Хиксон, возможно, довольно деликатный. Страйк оторвал голову от блокнота. Я слышал, что на рождественской вечеринке вы с Марго повздорили. Ах! Уарин вытянул с лицо. Вы об этом? Ну что ж. Последовала небольшая пауза. «Меня возмутило ее самоуправство с Кевином. Это сын Джен. Ты помнишь, Джен?» Та смешалась. «Давай, Джен, соберись!» Арин вновь похлопала ее по руке. «Когда она отвела его к себе в кабинет и все такое!» «Ох!» Как показалось Робин, на этот раз Дженнис по-настоящему задели слова подруги. «Но как — Значит, помнишь? — Айрин сверлила ее взглядом. — Ну, помню, — сдалась Дженнис. — Да, уж потрепали мне тогда нервы. — Джен не пустила сына в школу. — Айрин повернулась к страйку. — Правильно я говорю, Джен. Сколько ему было? Шесть лет? А потом... — Что именно произошло? — Обратился Страйк к Дженнис. «Кеф жаловался, что животик болит», — ответила Дженнис. «На самом деле просто воспаление хитрости. У меня была соседка, которая изредка за ним присматривала». «Короче», — принялась Айрин, — «Джен взяла Кевина с собой на работу и...» «Не могли бы мы выслушать миссис Битти», — прервал ее Страйк. «Ой, да, конечно!» Положив руку на живот, Айрин стала его оглаживать сострадальческим видом. «Но в тот раз няня приболела?» Подсказал Страйк. «Да, но работу-то никто не отменял. Пришлось мне взять Кева с собой, прихватив для него книжку-раскраску. В какой-то момент мне потребовалось отлучиться. Затем нужно было с одной пациенткой пройти в перевязочную». Вот я и оставила Кева в регистратуре, под присмотром Айрин и Глории. А потом Марго отвела, значит, его в свой кабинет и под предлогом осмотра раздела до трусов. Она, конечно, знала, что он мой сын и почему там находится, но всему есть предел. «Само собой, я разозлилась, врать не стану», — полголоса произнесла Дженнис, — «и высказалась». Указала ей, что всего-то и нужно было дождаться, пока я закончу с той пациенткой, пригласить меня в кабинет и осмотреть мальчика в моем присутствии. Должна сказать, после этих моих слов она тут же свернула лавочку и извинилась. «Не надо!» — бросила Дженнис, заметив, что Айрин уже набрала полную грудь воздуха. «Она в самом деле извинилась, Айрин!» признала, что я кругом права, что не следовало ребенка осматривать без меня. Но он держался за животик, и она действовала на автомате, без задней мысли. Просто иногда она... «Иногда она людей бесила, я бы так выразилась», — заявила Айрин. «Думала, она самая умная, во всем разбирается». Совал он свой нос куда не следует, я бы так выразилась. Но врачом была толковым. Дженнис со спокойной настойчивостью гнула свое. «Знаете, во время домашних обходов всякого о врачах наслушаешься, но о Марго никто худого слова не сказал. Добросовестная была, приветливая. Да-да, Айрин, понятное дело, тебя она недолюбливала, но я только передаю как пациенты». «Ну, может и так», — нехотя согласилась Айрин. «Но в Сент-Джонсе соперничать ей было не с кем, ну правда ведь?» «То есть доктор Гупта и доктор Бреннер доверия у больных не вызывали?» — спросил Страйк. «Доктор Гупта — душа человек», — пояснила Дженнис. «И врач прекрасный, но кое-у-кого из пациентов были предрассудки насчет его цвета кожи. Тут уж ничего не попишешь». А у Бреннера тяжелый был характер, сам никому в друзья не набивался. И только после его смерти до меня дошло, что, быть может...» Судорожно ухнув, Арин вдруг разразилась смехом. «Расскажи им, Дженнис, что ты коллекционируешь. Не тяни!» Она повернулась к Страйку и Робин. «Сложно представить что-либо более жуткое, более извращенное!» «Вовсе я их не коллекционирую», — Дженнис зарделась. «Просто иногда хочется сохранить». «Некрологи! Как вам это нравится? Все нормальные люди коллекционируют фарфор, или снежные шары, или что там еще?» «А Дженнис...» «Вовсе я их не коллекционирую», — по-прежнему краснее от смущения повторила Дженнис. «Дело в том...» В поисках понимания она обратилась к Робин, что мама у меня была неграмотная. Бывает же такое. Самодовольно пролепетала Айрин, массируя свой живот. Деннис продолжила не сразу. Ну, так вот, книжек у нас дома не водилось, но папа регулярно приносил газеты. По ним я и выучилась грамоте. И даже вырезала самые интересные заметки, что называется жизненные. Выдумки меня никогда не интересовали. Зачем читать всякую чепуху, которую неведомо кто из головы берет? — Ой, а мне только дай какой-нибудь интересный романчик полистать! — выдохнула Айрин, все еще массируя живот. — И значит, ну, как бы... Читая «Некролог», ты понимаешь, что был такой совершенно реальный человек, правда же? А уж если пишут об известных личностях или о наших пациентах, я всегда такие траурные заметки храню. Не знаю. Кто-то ведь должен память сберечь. Коли твою жизнь в газете пропечатали, значит, ты кое-чего добился, правда? — Ну, знаешь ли, к Деннису Криду это не относится, — высказалась Айрин. Довольная своим остроумием, она потянулась за новой порцией печенья, но тут по комнате прокатился оглушительный хлопок кишечных газов. Айрин побагровела, а в голове у Робин пронеслась жуткая мысль, что Страйк сейчас заржет, и она поспешила преувеличенно громко задать свой вопрос Дженнис. У вас сохранился некролог доктора Бреннера. А как же? Ответила Дженнис, на которую, казалось, не произвел никакого впечатления этот раскат грома. За годы сестринской практики она, вероятно, привыкла ко всему. В нем многое объясняется. Что именно? Спросила Робин, решив не смотреть ни на страйка, ни на Айрин. Например,. Он служил в части, которая освобождала Берген-Бельзен. «Боже мой!» — поразилась Робин. «Вот и я говорю!» — продолжала Дженнис. «Причем он ни словом об этом не обмолвился. А я только из газеты узнала, чего он там насмотрелся. горы трупов, мертвые детишки. Я потом в библиотеке книжку про это взяла. Жуть!» Не знаю, может, оттого он и стал таким жестким. И так мне горько было, когда я прочла о его смерти. Не видала его, к тому же, много лет. А некролог мне кто-то между делом показал, мол, погляди, ты ведь тоже в Сент-Джонсе работала. Вот я и решила его на память сберечь. Если представить, через что Бреннеру пришлось пройти, чего он там нагляделся, Ему многое простишь. А кому не простишь на самом-то деле? Когда через себя пропустишь, все становится на свои места. Жаль только, что обычно это происходит слишком поздно. Все в порядке, душенька?» Обратилась она к Айрин. У Робин возникло предчувствие, что после неприятного казуса Айрин постарается сохранить лицо единственным способом — подчеркнув свой недуг. «Знаете, мне кажется, я сильно перенервничала». Айрин опустила руку на брючный пояс. «Обострение не избежать, когда... Вы меня простите». С достоинством обратилась она к Страйку и Робин. «Но, боюсь, я не смогу далее». «Конечно». Страйк закрыл свой блокнот. «Собственно, у нас и вопросов больше не осталось, если только вы не припомните чего-нибудь еще». Обратился он к обеим. «Чего-нибудь странного или необычного, если сейчас оглянуться назад?» «Ну, мы много думали. Ведь думали?» — Дженнис повернулась к Айрин, «Все эти годы не раз возвращались к этой теме». «В общем, скорее всего, это был Крит. Разве не так?» — решительно произнесла Айрин. «Разве можно найти другое объяснение? Не могла же она просто испариться. Как вы думаете, вам разрешат с ним переговорить?» Снова спросила она Страйка, собрав в кулак остатки любопытства. «Кто знает?» — сказал он, поднимаясь с кресла. — В любом случае большое вам спасибо, что смогли нас принять и ответить на наши вопросы. К выходу их провожала только Дженнис. Айрин простилась с ними в гостиной бессловесным взмахом ладони. Разговор, как показалось Робин, не принес хозяйке дома желаемого удовлетворения. Поток неловких и неуместных признаний — Жалкие потуги выглядеть и вести себя моложе своих лет и газовая атака на совершенно незнакомых людей. После такого, подумала Робин, пожимая в дверях руку Дженнис, кто угодно предпочел бы провалиться сквозь землю.